Эти бастилии местного масштаба. Их обитателей мучили, иногда даже убивали голубя, если не саму усадьбу совсем что в ней было. Однако в Нормандии только Вир, Фалес, Алансон и Дамфрон были охвачены этой эпидемией. В Котантене все прошло как нельзя лучше, за исключением Шербура жители которого начали обвязывать друг друга трехцветными лентами до того, как заметили отсутствие и дороговизну хлеба. В результате вечером 21 июля 1789 года произошел бунт. Были лихо разграблены дома нескольких богатых коммерсантов. Сначала пострадал дом мэра, господина де Гранто, мебель и различные предметы из его особняка на улице Пресвятой Троицы были уничтожены или украдены, в том числе около сотни горшочков смородинного желе, которые англичанка Бетси, экономка старого холостяка, заканчивала готовить. К счастью, кровопролития не было благодаря коменданту города генералу Демурье, Он предпочел дать приступу лихорадки утихнуть самому и отказался ввести войска. К тому же Демурье был занят формированием национальной гвардии, командующим которой он был бы, естественно, сам. Дворянство и крупная буржуазия не могли ему простить ущерб, причиненный их жилищем. Однако на следующий же день Демурье отдал приказ арестовать главарей, как будто специально почти все оказались неместными. Наказание было суровым. Двое были приговорены к смертной казни, остальные — галерам, хлысту, клейму и тюрьме. Единственный арестованный житель Шербора был Сослов. Все было сделано законным путем. И народ рукоплескал, поскольку сам не пострадал от этого. В Шербуре восстановился порядок, и город занялся подготовкой к своим первым муниципальным выборам. Перспективы были самыми радужными. Но господин де Гранто не стал добиваться полномочий. Старому холостяку не следовало знаться с людьми, способными наброситься на его банки с вареньем и он предпочел покинуть Шербур вместе со своей экономкой-англичанкой. Эти события повергли в ужас молодой госпожу Тремен. Гийом, сожалея о случившемся, все же с чисто нормандской мудростью пришел к выводу, что нельзя сделать омлет его любимое блюдо, не разбив несколько яиц. Франция вот-вот должна была произвести на свет конституционную монархию, которая не позволила бы больше вернуться к злоупотреблениям прежнего режима и была бы, вне всякого сомнения, лучшей формой правления. Что касается выбора крестного отца для Адама, то хозяин дома на 13 ветрах решил этот вопрос со свойственной ему категоричностью. Ингу тем более будет рад согласиться, что крестный станет госпожа де Бугенвиль. Я думаю, что она великолепно представит свою аристократию. Некоторым образом, эта пара символ нового мира. Во всяком случае, странная пара, думала Агнес, следуя за ней по пути в церковь. Будучи плохо подобранной, Ей удавалось, тем не менее, выглядеть достаточно гармоничной, из-за природной элегантности, разумеется. Ее собственная рука покоилась на руке Бугенвиля, который, когда не говорил о себе самом, умудрялся подбирать весьма изысканные комплименты. Конечно же, искренние, так как в этот день Агнес ощущала себя красавицей. Платье из плотного бледно-голубого атласа от цвет несколько загадочного оттенка, ее глаз очень шло ей. Обзевавшая его лента стягивала талию, которая могла бы быть талией совсем молоденькой девушки, а не матери двоих детей.